Глава двадцать седьмая. Джей. «Похитили? Инсценировка? Твою мать, Сай, ты уверен?» «Уверен. Организовала все подружка объекта. За ней числится несколько эпизодов мелкого вымогательства, мошенничества и прочего. Работает не одна, а со старшим братом и его дружками. Мокрых дел за ними раньше не водилось». «Мальчишка еще жив?» «С вероятностью девяносто девять процентов. С наркошами стопроцентной гарантии быть не может, сам понимаешь. Но твоя Рейнбоу молодец». Оттянула выплату еще на сутки. Так что пока урода не получат всех денег, убить мальчишку им жадность не позволит». Джей длинно выругался. Поймал недоуменный взгляд какой-то юной леди. не ведь зачем забредший на второй этаж дома Данишей?» и уже несколько спокойнее продолжил. «С меня причитается, дружище». «А то!» – хмыкнул Сай и отключился. Джей тут же набрал Барри. «Нашел?» «Разумеется, шеф. Надежные ребята уже готовы выдвигаться на объект». Если мальчишка еще жив, его вытащат. Ориентировочно часа через полтора. Действуй, Барри. Да, шеф. Нажав отбой, Джей снова глянул на юную леди. Она стояла в проеме открытой двери одной из гостевых комнат и смотрела на Джея круглыми от удивления глазами. Но стоило Джею обратить на нее внимание, она пискнула что-то невнятное и отступила, а через мгновение и вовсе сбежала. Правильно сделала. Потому что Джею хотелось убивать. Очень. Был бы он в России. Сам бы пошел с надежными ребятами, надев камуфляж и прихватив любимый карабин. Тот самый, из которого они с Рейнбоу стреляли по тарелочкам. Правда, не факт, что убийство ограничилось бы одними только уродами, похитившими безмозглого братца. Ему самому Джей бы с удовольствием что-нибудь отстрелил. К примеру, голову. Все равно не пользуется. И его мамаши тоже. Краткой сводки Саи о последних разговорах Рейнбоу с теткой хватило, чтобы Джей проникся к старой дуре отвращением. Собственно, там вся семейка еще та не пошло на пользу Памбертонам гражданства СССР. Даже удивительно, как Рейнбоу получилась такой солнечной, жизнерадостной и вменяемой. Но ничего, семейство останется в России, а Рейнбоу он заберет в Британию. И общаться с теткой и кузеном она больше не станет. Не потому, что Джей запретит. Боже упаси! Сама не станет, как только узнает правду о его выходке. Джейх хмыкнул, поглядев на молчащий телефон. Что ж, звонить ей сейчас бессмысленно. Телефона у нее с собой нет. Он наверняка у мистера-художника. Значит, надо просто ее найти. Вытянуть в сад или же сюда наверх и поговорить. Сначала с ней самой, а затем с ее пока еще мужем. Минуту на медитацию, чтобы Рейнбоу не упала в обморок от доброты и милосердия, излучаемых последним Карлайлом. Посмотреть на луну, послушать соловьев, вдохнуть свежего воздуха. Джей распахнул окно, опустил взгляд на розы тетушки Аманды и сразу же заметил силуэт цвета электрик рядом с фонтаном. Фонарики по краям дорожки совершенно изумительно подсвечивали стройные ножки в полупрозрачной юбке. Рыжая копна тоже светилась, словно кусочек солнца. Вот он ее и нашел. Окликать не стал. Она сейчас на взводе. К тому же считает его лжецом и предателем. Лучше не давать ей возможности сбежать. Сунув телефон в карман смокинга, Джей быстрым шагом направился вниз. В общий зал. К окнам, ведущим на террасу. Наверняка Рейнбоу зайдет именно там». Он поймал ее прямо в чертовом окне, не позволил упасть. Она была такой маленькой, трогательной и беспомощной. Его храбрая, но запутавшаяся девочка. Ее сердечко билось громко и быстро, словно у птички, и она пахла свежестью, розами и чем-то неуловимо нежным. С собой, наверное. «Вам хорошо, мисс?» – спросил Джей, привлекая ее к себе и не желая выпускать больше никогда. «Мне отлично». Ответила она, едва заметно дрогнув голосом. «Я не упаду, милорд. Вам не обязательно меня держать». «Обязательно, Рейнбоу. Ты нужна мне, я...» «Вот ты где, Джеймс», — оборвала его тетушка Аманда. «Какие черти ее принесли! Не может быть, чтобы дядя Гарри не сказал ей, что продал кобеля, и помолвка отменяется. Но, судя по фанатично горящим глазам тетушки, именно так оно и было. Не сказал. Сам он кабель старый». Зря он думает, что Джей слишком хорошо воспитан для того, чтобы устроить маленький публичный скандальчик и поставить Даниши в идиотское положение. Тетушка Мэнди, не стоит вмешиваться. Еще как стоит, мой мальчик. Надеюсь, ты еще не слишком пьян, чтобы не соображать, что делаешь. Я отлично соображаю, миледи. Со мной все хорошо, милорд. Поверьте, я не собираюсь больше падать. Прошипела обиженная Рейнбоу. Наступила Джей на ногу и со всех сил толкнула его в грудь. Вы не видели моего мужа? Рейнбоу покачнулась, когда Джей разжал руки. Он не мистер-художник, чтобы удерживать женщину насильно. «Ваш муж где-то в зале. Вступайте к нему скорее, милочка!» Поспешила избавиться от нее тетушка Аманда. Рейнбоу отступила, что-то пробормотала про розы и приготовилась бежать. «Рейнбоу, стой!» Джей шагнул за ней, но поймал торжествующую улыбку тетушки Аманды. «Мэнди, не вздумайте объявлять о помолвке!» «Ты еще скажешь мне спасибо, мой мальчик!» шепнула тетушка, крепко хватая Джей за рукав. И тут их обоих накрыло лучом света. Джей не успел прикрыть глаза и на несколько мгновений перестал видеть. Этих мгновений хватило, чтобы Рейнбоу исчезла. Зато появились новые участники безобразия. Матушка, отец, дядя Гарри и Камила. Она одна в этой компании выглядела растерянной и недовольной. «Дорогие мои», — радостно сказала в микрофон леди Аманда, не отпуская его рукава. Гости отозвались аплодисментами и улюлюканьем. Кто-то заорал поздравления, не дожидаясь объявления. Камилу подтолкнули к Джею. Она растерянно глянула на него и... нахмурилась. Видимо, отсутствие радости на лице жениха ей не понравилось. Впрочем, она и сама явно не слишком стремилась к этой помолвке. «Ты уже передумала, я надеюсь?» Шепнул Джей, чуть наклонившись к ней и не особо обращая внимание на то, что там радостно вещает леди Аманда. «Что? Передумала? Ты свинья, Карлайл!» «Именно. И ты не хочешь за меня замуж?» Нет. Вот и отлично. В самом скором времени, как раз закончила объявление, леди Аманда и обернулась к Джею и Камиле. Наткнулась на сияющую улыбку Джея и злющий взгляд Камилы. Но остановиться? О, нет. Она собралась сказать в микрофон что-то еще. Но Джей его отобрал. «Джеймс!» – возмутилась тетушка и потянулась обратно за микрофоном. Джей отвел ее руку, прижал микрофон к груди и сделал большие глаза. «Эй, тетушка Мэнди, моя очередь!» Кто-то в зале засмеялся, кто-то снова зааплодировал. Тетушка недовольно отступила. «Спокойствие! Только спокойствие!» Процитировал Джей любимую детскую сказку. Не только свою, судя по одобрительному, гулу зала. «Тетушка Аманда только что поделилась с вами своей самой большой мечтой — видеть свою дочь счастливой. Не так ли, тетушка Аманда?» «Так!» — кивнула та, не понимая, к чему клонит Джей. «Браво, тетушка Аманда! Ваша настойчивость великолепна! Истинная глава рода Даниш! Браво!» Гости, почуявший скандальчик, радостно его поддержали криками «браво» и смехом. Дядюшка Гарри нахмурился, буркнул что-то вроде наглый щенок и попытался шагнуть к Джею. Однако лорд Руперт Карлайл положил ему руку на плечо и что-то шепнул. Джею послышалось, а Лаферн шестой. Впрочем, могло и просто послышаться. «Джеймс!» Леди Аманда снова потянулась к микрофону. «Камила, дорогая моя!» Отступив от леди Аманда, Джеймс вытокнул Кэм вперед, так что она оказалась между ним и своей матерью. «Я не твоя, дорогая!» Яростно сверкнула глазами Камила. «Ладно, не моя, но дорогая же! Ты не выйдешь за меня замуж?» Спросил Джей и подсунул Кэм микрофон. «Ни за что! Ты? Ты свинья, Джеймс Карлайл!» Прозвучала на весь зал. «А еще я утопил в пруду твою ужасную куклу и не раскаялся!» Гости дружно заржали заглушив возмущение тетушки Аманды. «Да я скорее выйду за... за официанта, чем за тебя! Выходи за меня, Кэм, я не свинья!» послышалось из зала. «За меня, прекрасная леди, я лучше, чем официант!» перебил его другой смеющийся голос. «В очередь, сукины дети! То есть джентльмены!» прикрикнул на них Джей и едва успела вернуться от пощечины. Кэм шипела и сверкала глазами, как дикая кошка. «Прекрати немедленно, Джеймс!» Наконец перекричала толпу тетушка Аманда и потянула свою дочь назад. «Камила, ты же леди! Дети, не деритесь. На этот раз Джей сам сунул леди Аманде микрофон и нырнул в расступившуюся непристойно ржущую толпу. «Будь счастлива без меня, Камила!» — крикнул он, обернувшись шага через три. Кто-то из гостей, кажется, лорд Гровер, одобрительно похлопал его по плечу. «Ну ты и бесстыжий тип, Карлайл. Не боишься разосраться с Данишами?» «Пустяки. Дело житейское», — хмыкнул Джеймс. На то, как будут выяснять отношения старшей Карлайлы и Даниши, ему смотреть было неинтересно. Куда больше его интересовала Рейнбоу. Не видел рыженькую малышку жену художника. «Камила тебя убьет, а я попляшу на твоей могиле». «Похер, не надо найти ее», – буркнул Джеймс. «Обойдешься, рыженькая моя, я ее первый нашел». «И не мечтай, Гровер, лис моя. Ступай лучше утеш Камилу, за ней дают отличное приданное. Как раз расплатишься за поместье в Сурее». «Ну-ну», — хмыкнул Гровер. «Может быть, он собирался сказать что-то еще. Джей было все равно. Рейнбу исчезла рядом с открытыми окнами на террасу. Значит, джею надо туда. Сейчас же». Кто-то хлопал его по плечу. Какая-то леди облила его презрением и попыталась облить шампанским. Но ее бокал оказался пуст. «Похер. Надо найти Рейнбу». «Она где-то здесь. И наверняка она слышала, что никакой помолвки с Камилой нет. А значит, ей совершенно не на что злиться».